Послесловие автора «Позвольте мне сразу сказать одну вещь. Клянусь, я не хочу писать в этот раз гаремную историю. Я хочу написать повседневность». Однако женских персонажей уже много, и их чувства к протагонисту естественно становятся очевидны, это неизбежно. На этом и закончился пятнадцатый том. Для начала, глава в этом томе — это семь переделанных добавочных коротких историй, которые выпускались в дополнение к Blu-ray версии в 2015 году. Поскольку каждый персонаж набрался опыта и заметно вырос, я решил воспользоваться моментом и записать коллекцию их предысторий. Вообще-то поначалу, а если честно, до совсем недавнего времени, я не хотел позволять помощнице-полурослику поднимать уровень. Я планировал, что она будет продолжать представлять слабых и не обладающих талантом людей, по крайней мере с точки зрения перспектив, но редактор продолжал давить на меня, говоря, «Надо позволить Лили поднять уровень, или всё будет очень плохо, да?» Его слова меня не убедили, Однако после я перечитал 14-й том, и после всего случившегося я вдруг понял, что будет очень странно, если она не поднимет после такого уровень, то есть я сам не знаю, через какой ад должен пройти авантюрис, чтобы его поднять. Если честно, в седьмом томе спинов был двор в прошедший настоящий ад, и не поднял уровень, но по сюжетным причинам это было неизбежно. Прости, Джаген. Как бы там ни было, поздравляю нашу любимую помощницу. Возможно, именно в этом и заключается опасность рассказывания истории, Порой тебе становится страшно, когда персонаж просто уничтожает сюжет, который ты так тщательно выстраиваешь. Просто незамутнённый взгляд на мой творческий процесс. Если бы нужно было охарактеризовать этот том, я бы назвал его контрастом между неопытностью прошлого и зрелостью настоящего. Когда я об этом задумываюсь, мне кажется, мне просто хотелось оценить, насколько сильнее внезапно стали герои по сравнению с началом своей истории. Если попытаться объяснить серьёзней, это немного стыдно, но лично мне очень нравятся вещи из разряда как сильно они изменились. Одна из самых замечательных вещей, которые я узнал от опытных авторов новелл, заключается в том, что тому, чтобы увидеть, насколько выросли персонажи, лучше всего посвятить отдельный том. Если мне удалось напомнить людям, насколько масштабными были изменения в героях после всего, через что они прошли, кого они встретили и как страдали, я очень рад. С этой точки зрения эпилог очень сильно выделяется. Надеюсь, вы не возражаете из-за того, что придётся ещё немного подождать, прежде чем я раскрою прошлое сильнейшей героини. Я не знал, стоит ли вставлять Элегию героям в этот том, но мне очень хотелось рассказать о прошлом мира, и я его поставил. Я начал задаваться вопросами вроде «Что такое авантюристы?», «Что такое лабиринт?», «Кто такой герой?». И это один из моих любимых эпизодов истории. Простите за то, что мои послесловия становятся длиннее с каждым разом, а теперь я перейду к благодарностям. Как и всегда, я в долгу у своего редактора Мацумото, главного редактора Китамуры и у всех работников Джиэй Бунка. Благодарю вас за ваше участие в работе. Иллюстратору Сузухито я я благодарен за чудесные иллюстрации. Простите, что в этот раз вам пришлось рисовать столько заглавных страниц. Мне всегда немного жутко от того, что многие тайтлы продолжают получать такое множество иллюстраций, поэтому очень благодарен всем, кто вовлечён в процесс их производства. Моим читателям, прорвавшимся сквозь историю, До пятнадцатого тома надо было прочесть немало книг, и я благодарен за то, что вы со мной остаётесь. Истории пока не видны конца, и очень рад тому, что вы продолжаете меня поддерживать. Четвёртая сюжетная арка вскоре начнётся, и следующий том наверняка будет связан с замечительными девушками из таверны. Довольно тревожно, что до такого дошло, но я просто буду надеяться, что как-нибудь я смогу прорваться. Я просто не хочу превращать историю в романтическую комедию. А, это плохо, да? Ясно. Что ж, я попробую добавить достаточно сахара вместе с люющейся кровью. Ах. Спасибо, что дочитали. Я продолжу идти своим путём. Фуджино Амори. Читал. Адреналин.